Ночь длинных ножей. Глава штурмовых отрядов СА НСДАП Эрнст Рэм и его подчиненные мечтали о том, что они будут играть видную роль в будущем национал-социалистическом государстве и прежде всего станут ядром мощных вооруженных сил, далеко превышающих разрешенную Версальским договором 100-тысячную армию. «Коричневый поток должен залить в серую скалу», – провозглашал Рэм, имея в виду, что коричневые рубашки штурмовиков должны возобладать над серыми мундирами чинов Рейсфера. Намерение же Гитлера сделать кадры Рейсфера ядром будущего вермахта вызывало тревогу у предводителя штурмовиков. Еще в мае 1933 года в приказе ПСА Рем объявил «Хватит праздников, я не хочу, чтобы СА и СС были захлестнуты вереницей торжеств. Перед нами еще стоит задача завершить национал-социалистическую революцию и создать национал-социалистическое государство. Гитлер же считал, что национал-социалистическое государство уже создано, оно вполне способно вобрать в себя рейсфер и прежнюю бюрократию, а законы можно подкорректировать в рабочем порядке, благо фюрер, как рейс-канцлер, был наделен правом их писать и издавать по собственному усмотрению. Радикализм Рема, пугал и военных, и средний класс – на поддержку которых Гитлер рассчитывал. Рэм же хотел, увеличив численность ОСА до 3,5-4 миллионов человек, создать государство в государстве, а затем продиктовать свои условия Гитлеру. Но тот уже в июне 1933 года ликвидировал частные концлагеря штурмовиков и созданные ими части вспомогательной полиции. Рэм возмущался. «Тот, кто требует усмирить революцию, тот предает ее». Рабочие, крестьяне и солдаты, маршировавшие под стягами штурмовиков, завершат свою задачу, не обращая внимания на приспособленцев, обывателей и нытиков. И пригрозил. «Устроит это вас или нет, мы продолжим нашу борьбу. Если вы, наконец, поймете, о чем идет речь, идите вместе с нами. Если вы не хотите, мы пойдем без вас. А если понадобится, и против вас». На Ремо довели и сотни тысяч безработных штурмовиков, которые ничего не умели делать, кроме как устраивать уличные побоища с политическими противниками. Глава штурмовиков требовал учреждения особой подсудности СА, по которой командиры могли бы жестоко карать за преступления своих подчиненных, но при этом те же командиры штурмовиков могли бы судить тех, кто был замешан в убийстве штурмовиков. Рем надеялся влечь СА, в Рейсфер, а также создать полицию из штурмовиков. А о адольфи друг Эрнст, в интимном дружеском кругу приверженцев однополой любви, высказывался совсем уж не парламентски. «Адольф – подлец. Он предает всех нас. Их шается только с реакционерами. Старые товарищи для него, видишь ли, плохими стали. Набрал себе генералов из Восточной Пруссии. Они теперь его доверенные люди. Адольф точно знает, чего я хочу. Я ему об этом не раз говорил. Не надо копии кайзеровской армии. Совершили мы революцию или нет?» Нужно что-то новое. Новая дисциплина. Новый принцип организации. Генералы – старые рутинеры. У них никогда не появятся новые идеи. А Адольф остается штафиркой, художником, витает в облаках. Думает о том, чтобы его оставили в покое. Будь его воля, сидел бы себе в горах, разыгрывал Всевышнего. А мы стоим без дела, хотя руки чешутся. Сейчас у нас есть уникальная возможность совершить новое, великое, перевернуть весь мир. А Гитлер меня кормит обещаниями, хочет, чтобы все ушло своим чередом, надеется, что потом произойдет чудо небесное. Это подлинное я Адольфа, хочет унаследовать готовую армию, чтобы мы ее сформировали спецы. Когда я слышу это слово, хочется рвать и метать. А потом, говорит он, сделает ее национал-социалистической, но сперва отдаст ее под начало прусским генералам. Откуда там потом взяться революционному духу? На своих местах остаются старые козлы, которым новую войну не выиграть. Как вы все не стараетесь, очки вы мне не вотрете. Тут вы губите душу нашего движения. Но Гитлер понимал, что без кадровых военных хорошей армии не создашь. И в отличие от Рэма он понимал, что перевернуть весь мир, то есть начать новую мировую войну, немедленно не получится. К войне надо элементарно подготовиться и в первую очередь увеличить численность армии, и вооружить ее новыми тяжелыми вооружениями, а не только винтовками и пулеметами, которые были у штурмовиков. Министр рейхсвера генерал Вернер фон Бломберг, симпатизировал фюреру, видя в его идеях путь к успешному реваншу. Он даже приказал чинам Рейсфера отдавать честь членам военных формирований НСДП и функционерам, одетым в партийную форму. 25 февраля 1934 года Бломберг также распорядился чтобы все военнослужащие носили на мундирах имперского орла, держащего в когтях свастику. 28 февраля 1934 года он приказал изгнать из Рейсфера всех евреев и запретил в дальнейшем принимать их на службу. А с 1 апреля 1935 года военным было запрещено жениться на женщинах неарийского происхождения. Гитлер пытался поладить с рамом. 1 декабря 1933 года Тот был введен в правительство в качестве министра без портфеля. Гитлер внушал штурмовикам. «Вся ваша жизнь будет борьбой. Вы родились в горниле схваток. Не надейтесь, что мир наступит сегодня или завтра». И сердечно поздравил друга Эрнста с новым 1934 годом. Но тогда же Гитлер решил ввести всеобщую воинскую повинность в рамках Рейсфера, что перечеркивало надежды руководителей ОСА на то, что основой армии станут штурмовые отряды. Рэм, между тем, начал выставлять вооруженную охрану армейских штабов и направил в Министерство рейсфера меморандум, где оборона страны объявлялась прерогативой СА. рейсферу отводилась только роль военной подготовки населения. Разумеется, генералы с этим согласиться не могли. И Гитлер тоже понял, что главу штурмовиков надо ликвидировать. В начале января 1939 года он вызвал к себе начальника гестапо Рудольфа Дильса и поручил ему собрать компромат на Рема и других руководителей СА, подчеркнув, это самая важная задача из тех, которые когда-либо ставились перед вами. А 2 февраля 1934 года Гитлер выступил с большой программной речью перед гаулейтерами в Берлине, где не только утвердил фюрер-принцип, то есть свою единоличную роль в жизни национал-социалистического государства, но и явственно бросил камень в огород Рема и его товарищей. Те, кто утверждает, что революция не закончена, – дураки. К сожалению, у нас в движении есть люди, которые понимают под революцией постоянное состояние хаоса. Главное – подбор людей, способных и со слабым повиновением, притворяющих жизнь в жизнь правительственные распоряжения. Партия – это своего рода орден. Она должна обеспечить необходимую стабильность всего немецкого будущего. Первый фюрер был избран судьбой. Второй фюрер должен с самого начала иметь за собой верное – скрепленное клятвой объединение единомышленников. Нельзя избирать того, кто опирается на самостоятельную преобладающую силу. Фюрер всегда может быть только один. Подобная организация с такой внутренней жесткостью и силой будет держаться вечно, ее ничто не сможет свергнуть. Сплоченность внутри движения должна быть небывало крепкой. Мы не имеем права вести борьбу между собой. Никогда посторонние не должны узнавать о наличии разных мнений. Народ не может нам слепо верить, если мы сами будем разрушать это доверие. Даже последствия неверных решений должны сглаживаться безусловной споченностью. Никогда один авторитет не должен использоваться против другого. 21 февраля 1934 года Гитлер доверительно поделился с британским консервативным политиком Энтони Иденом, посетившим Германию, своими планами сократить ОСА на две трети, и у оставшихся в строю в мирное время изъять оружие. Штурмовики имели на вооружении не только винтовки и револьверы, но и пулеметы. Это должно было улучшить его имидж в Англии, как партнера, который готов оставить со временем все революционные затеи в прошлом, и с которым можно всерьез договариваться по вопросам внешней политики. А 1 марта на совещании с руководством Рейсквера САСС фюрер объявил, что роль штурмовиков должна заключаться главным образом в политическом воспитании нации, а в отношении армии функции штурмовых отрядов сводятся к допризывной подготовке молодежи. При этом Гитлер недвусмысленно пригрозил раздавить всякого, кто будет мешать осуществлению его планов, и призвал штурмовиков и военных жить дружно. На людях Рэм был лоялен к Гитлеру, но среди своих единомышленников называл фюрера невежественным эфрейтором и вероломным человеком, и призвал не соблюдать только что достигнутое с Рейхсфером соглашение о разграничении предметов ведения. обер Виктор Луцце, руководитель штурмовых отрядов на севере Германии и обер-президент Ганновера, доложил Гитлеру о крамольных высказываниях Рэма, и судьба лидера штурмовиков была окончательно решена. В начале марта Рэм предложил Гитлеру включить несколько тысяч командиров штурмовых отрядов в состав Рейхсфера, утверждая, что старые генералы чужды оригинальным идеям и новой войны не выиграют. От такого пополнения Гинденбург и генералы Рейсфера были совсем не в восторге, и Гитлер отказал Рэму, не желая создавать конфликтную ситуацию в офицерском корпусе. Тогда Рэм все чаще стал говорить о необходимости Второй революции. На совещании Гитлера с руководством Рейсфера на борту крейсера Дейчланд Бломберг заявил, что фюрер должен стать преемником Гинденбурга теперь Гитлер не сомневался в том, что военные его поддерживают. Поскольку кумиром штурмовиков был не только Рэм, но в первую очередь Гитлер, бросить их в бой против фюрера не было никакой возможности. Рем рассчитывал только убедить Гитлера осуществить Вторую революцию, оттеснить от власти прежние элиты, заменив их старыми борцами. 4 июня Гитлер встретился с Рэмом и потребовал отказаться от идеи Второй революции, но ясного ответа не получил. Рэм решил уйти в отпуск, и распустил на июль также большую часть штурмовиков, однако предостерег врагов СА не питать обманчивых надежд, что эса из отпуска не вернутся или вернутся значительно ослабленными. Рэм предупреждал, что штурмовики дадут должный ответ своим недоброжелателям. 17 июня в игру попытался вмешаться вице-канцлер Франц фон Папен. В этот день он произнес в Марбургском университете речь, написанную его секретарем-писателем Эдгаром Юнгом. Папен критиковал режим насилия, установленный национал-социалистами, осудил их противоестественные притязания на тоталитарность и плебейское неуважение к духовному труду. Он заявил, «Ни один народ не может позволить себе вечное восстание снизу, если хочет устоять перед судом истории. В какой-то момент движение должно подойти к концу. Однажды должна возникнуть прочная социальная структура, удерживаемая воедино скрепами неподвластного постороннего влияния правосудия, и пользующейся бесспорным авторитетом государственной власти из вечной динамики ничего не построить. Германия не должна лететь вверх тормашками в неизвестность. Правительство хорошо знает, сколько корысти, без характерности, нечестности, не рыцарственности идут их хотело Хотела бы разверзнуться под прикрытием немецкой революции. Оно не закрывает глаза на то, что богатое сокровище доверия, которым одарил его немецкий народ, находится под угрозой. Если хочешь быть близким к народу и сохранить связь с ним, то нельзя недооценивать народный ум, надо отвечать на его доверие, а не обращаться с ним, как с неразумным ребенком». Столь крамольную речь Гиббельс запретил транслировать по радио и публиковать в печати. Гитлер заклеймил Папина в числе всех тех карликов, которых мощь нашей общей идеи сметет с дороги. Уже с начала июня СС и СД взяли руководство СА под пристальное наблюдение и начали готовить операцию по его ликвидации. Бывшему рейс-канцлеру Генрихеу Брюнингу намекнули, что его жизни угрожает опасность. Политик намек понял и немедленно покинул Германию, отбыв сначала через Нидерланды в Англию, а в 1935 году в Америку. Такой же намек сделали и другому бывшему рейс-канцлеру, генералу от инфантерии Курту фон Шлейхеру, но генерал заортачился – и отказался от приглашения своего друга, полковника Ойгена Отта, съездить в Японию, где тот служил в военном атташе. Этому будет бегство, недостойное кадрового военного. Тем самым Шлейхер подписал себе смертный приговор. 25 июня, выступая по радио, заместитель Гитлера по партии Рудольф Гесс осудил играющих в революцию за недоверие к великому стратегу революции Адольфу Гитлеру и угрожающе предупредил «горе нарушающим долг верности». Он также утверждал, что уход национал-социализма с политической сцены немецкого народа вызовет европейский хаос. Но и он представить себе не мог, что это произойдет в огне мировой войны. 26 июня к хору угроз присоединился глава прусского правительства Геринг, занявший этот пост 5 марта 1933 года. Выступая в Гамбурге, он отверг идею реставрации монархии, провозгласив «У нас живых есть Андольф Гитлер» и пообещал реакционной сфоре, явно имея в виду не только монархистов, но и штурмовиков, «Когда чаша терпения переполнится, я нанесу удар. Мы работали, как никто еще не работал, потому что за нами стоит народ, который доверяет нам. Кто согрешит против этого доверия, лишит себя головы». В тот же день Гиммлер уведомил всех руководителей СССР о предстоящем бунте СА во главе с Рэмом, к которому могут примкнуть другие оппозиционные группы хотя и он, и его подчиненные знали, что никакого путча Рэм устраивать не собирается, раз отправил основную массу штурмовиков в отпуск. 25 июня имперский союз немецких офицеров изгнал Рыма из своих рядов. 29 июня со статьей в фельдке Бахтер выступил Бломберг. Он заявил, что армия целиком на стороне Гитлера. Акцию против Рема поддержали также консервативные националисты, монархисты и буржуазия. Все они думали, что после ликвидации Рема легко смогут приручить Гитлера. Вышло же совсем наоборот. Гитлер без труда подчинил их себе, а особо фрондирующих репрессировал. Развязка наступила вечером 28 июня, сразу после свадьбы гаулейтера Эссена Йозефа Торбовина, у которого Гитлер был свидетелем. Фюрер позвонил Рему и попросил его созвать 30 июня всех высших командиров СС для встречи с ним и откровенного разговора. Гитлер вел беседу в подчеркнуто примирительном духе и усыпил бдительность Рема, А чтобы было что подавлять, люди Гиммлера 29 июня распространили среди мюнхенских штурмовиков анонимные записки с призывами выйти на улицы, и те стали бесцельно маршировать по Мюнхену, пока разбуженные командиры не вернули своих подчиненных в казармы. Но предлог для расправы уже был найден. Кроме того, СД сообщила, будто бы берлинские штурмовики вечером 30 июня собираются захватить правительственный квартал. И тогда Гитлер произнес заранее отрепетированный монолог. «При таких обстоятельствах я мог принять только одно решение. Только беспощадная и кровавая акция способна была еще подавить в зародыше распространение бунта». Рэм в это время безмятежно веселился с соратниками на курорте в Батвиззее. А Гитлер, Геббельс, глава отдела печати НСДП Отто Дитрих и вовремя переменивший фронт Виктор Луце, уже в 4 часа утра 30 июня, были в Мюнхене. В здании Баварского МВД фюрер обрушился на полице президента Мюнхена обер СА Августа Шнайт-хубера и начальника отдела личного состава в штабе СА группенфюрера Вильгельма Шмидта, объявив их зачинщиками мюнхенского бунта, сорвал с них погоны и отправил в штагельхаймскую тюрьму. Сразу после этого он отправился вместе со свитой в Батвиззее, чтобы взять Рэма и его соратников еще тепленькими. Личный шофер Гитлера, оберштурмбанфюрер РСС Эрих 1910-1975, вспоминал. С плеткой в руке Гитлер вошел в спальню Рэма, сопровождаемый двумя инспекторами уголовной полиции с пистолетами со взведенными курками. Он рявкнул. «Рэм, ты арестован!» Рэм заспанно выглянул из подушек в своей постели и пробормотал. эль мой фюрер!» «Ты арестован!» — проревел Гитлер второй раз, повернулся и вышел из комнаты. По свидетельству личного архитектора Гитлера Шпейера, который в 1942 году стал министром вооружений, на другой день Гитлер рассказывал в своем кругу о проведенной акции. «Мы были безоружны. Вы только представьте себе, мы даже не знали, смогут ли эти свиньи выставить против нас вооруженную охрану». И возмущался гомосексуальными пристрастиями Рэма и его окружения. В одной из комнат мы застали врасплох двух обнаженных юнцов, Никакой вооруженной охраны у Ромы не было. Остальных вождей СА тоже взяли без сопротивления. Только Эдмунд Хайнес, группенфюрер СА из Телезии, которого как раз и застали в постели с любовником, стал драться с полицией, но его быстро скрутили. Некоторых групенфюреров, которые еще только направлялись в Батвизеи, перехватывали по дороге и направляли в Штадельхаймскую тюрьму. Там набралось всего около 200 арестованных руководителей СА. В 10 утра Геббельс позвонил в Берлин и передал пароль Калибри. После этого Геринг, Гиммлер и Гейдрих бросили в бой берлинских ССовцев. Указанных в списках командиров ССА арестовывали и, в отличие от их мюнхенских соратников, расстреливали беспромежуточной стадии в виде тюрьмы, ставя к стенке лихтерфельдского кадетского корпуса. Тем временем Гитлер в коричневом доме в Мюнхене выпустил заявление по поводу расправы с штурмовиками говоря о себе в третьем лице. Фьюрер дал приказ беспощадно удалить эту чумную язву. Он не потерпит больше, чтобы репутация миллионов приличных людей страдала и компрометировалась отдельными лицами с болезненными наклонностями. Еще Гитлер говорил тогда о тяжелейших оплошностях и заговоре, но еще не рискнул употребить слово «пуч», которым в дальнейшем характеризовала событие 30 июня нацистская пропаганда. Лидеры штурмовиков так и не поняли, что же все-таки произошло. «За что их убивают?» Многие умирали со словами «Хайль Гитлер», но никто, что показательно, не крикнул «Хайль Рэм». За компанию с руководителями ОСА прикончили Шлейхера, с которым Рэм пытался сотрудничать, и генерала фон Бредова, начальника канцелярии Рейсфера, и ближайшего друга Шлейхера Грегори Штрассера, секретаря Папина, писателя и журналиста Эдгара Юнга и некоторых других. Папина от смерти спасло заступничество Гинденбурга, против которого Гитлер не считал нужным идти. Зато убили бывшего главу баварского правительства Кара, бывшего редактора «Моей борьбы» Паттера Бернхарда Штемпфле, рассорившегося с нацистами, руководителя объединения «Католическое действие» Эриха Клаузнера и некоторых других политиков и публицистов правой или центристской ориентации. Всего, по официальным данным, в ходе «Ночи длинных ножей» и в последующие дни было убито 77 человек, а по неофициальным оценкам вдвое больше. В документах же Нюрбернского трибунала указано, что на самом деле в ходе ночи длинных ножей гитлеровцами было уничтожено 1076 соотечественников, причем большинство являлись членами НСДП. Но не исключено, что это число значительно преувеличено. Геринг уже 2 июля распорядился сжечь все дела, связанные с акциями двух последних дней. Геббельс же запретил публиковать в газетах объявления о смерти убитых 30 июня и 1 июля. Задним числом Рейхстаг принял специальный закон, согласно которому все действия, предпринятые для подавления попытки государственной измены 30 июня, 1 и 2 июля 1934 года, были признаны законными, как вызванные государственной необходимостью. Вперед Рема настал 1 июля. Вечером в его камеру вошли комендант концлагеря Дахау Теодор Эйке и его адъютант Михаил Липерт. Они положили на стол пистолет и свежий номер Фелькишер Биобахтер, где говорилось о подавлении путча. Рему дали 10 минут на размышления. Но он стреляться не стал. Тогда Эйке и Липерт просто разрядили в Рэма свои параболымы. Перед смертью Рэм рванул рубашку на груди, но кричать Хайль Гитлер не стал. Адъютант Брикнер представил Гитлеру в качестве доказательств разложения верхушки штурмовиков ресторанные счета, обнаруженные в берлинской штаб-квартире СА. Рэм и его друзья оказались тонкими ценителями ресторанной кухни. Среди выписанных ими из-за границы деликатесов были лягушачья корочка, птичьи языки, акулии плавники, яйца чаек, а также старые французские вина и лучшие сорта шампанского. У вегетарианца и трезвенника Гитлера подобное гурманство и расточительство вызывало презрение. Нет, это никакие не революционеры. Для них наша революция слишком пресная. Как политик, Гитлер полностью переиграл и Рема, и монархистов из окружения Гинденбурга. У вождя штурмовиков вообще не было никакой либо оригинальной политической программы, неясных представлений, каких именно целей он добивается и какие инструменты надо применить для их достижения. Для штурмовиков и членов НСДП настоящим вождем был не Рем, а Гитлер. После падения Рэма во главе СА был поставлен предатель Луцци, чьи полномочия были значительно ограничены. В частности, он уже не являлся членом кабинета. Роль же штурмовиков, которые теперь не имели права носить оружие, свелась, как Гитлер предлагал в свое время Рэму, к допризывной подготовке молодежи и резервистов. СС и СД были выделены из состава штурмовых отрядов. 1934 по 1938 год численность а сократилась с трех до одного миллиона двухсот тысяч человек и никакой политической роли они больше не играли